Глава вторая. Капитан Немо делает новое предложение. 28 января в полдень Наутилус всплыл на поверхность океана. Мы находились на 9 градусе 4 минуте северной широты. В виду у нас была Земля, лежавшая в 8 милях к западу. Я различил какое-то скопление гор высотой около 2000 футов очень причудливой формы. Скоро я узнал, что мы находились около острова Цейлон. Я отправился в библиотеку и стал искать какую-нибудь книгу, где бы можно было почерпнуть сведения об этом острове, который считается самым плодородным на свете. Я нашел, что искал книгу Серра, Цейлон и Сингальцы и узнал, что остров лежит между пятым градусом и 55 минутами, и 9 градусом 49 минутой северной широты, и 79 градусом 42 минутой, и 82 градусом 4 минутой долготы на восток от Гринвичского меридиана, что в длину он простирается на 275, а в ширину на полтораста миль, что его площадь около 66 тысяч квадратных метров. Я стоял с картой в руке, когда появился капитан Немо со своим помощником. «Остров Цейлон знаменит своей жемчужной ловлей, профессор», — сказал капитан Немо. «Не угодно ли вам посетить ее?» «Разумеется, я буду рад, капитан», — ответил я. «Очень рад». «Это легко устроить. Но вот в чем дело. Мы только место увидим, а не ловцов. Сезон ловли жемчуга еще не начался». «Ну да ничего. Я распоряжусь, чтобы Наутилус направили к Монарскому заливу. Ночью мы туда придем». Капитан Немо сказал несколько слов своему помощнику, и тот вышел из салона. Вскоре Наутилус погрузился в водную стихию. Манометр показывал, что он придерживается 30-футовой глубины. Я снова взял карту и начал искать Монарский залив. Он находился на девятой параллели у северо-западных берегов Цейлона. Залив этот образуется продолговатой линией маленького острова Манар. Чтобы достигнуть залива, надо было обогнуть весь западный берег Цейлона. «Профессор», — сказал капитан Немо, — «вы знаете, что жемчуг добывают в Бенгальском заливе, в Индийском море, в Китайском и Японском море, в морях Южной Америки, в Панамском и Калифорнийском заливе? но на острове Цейлон самый знаменитый промысел морского жемчуга. Мы приедем туда, правда, немного раньше времени. Ловцы жемчуга появятся в Монарском заливе только в марте и целых 30 дней занимаются добыванием морских сокровищ. Обыкновенно в Монарском заливе собирается до 300 лодок. На каждой лодке 10 грибцов и 10 водолазов. Водолазы разделяются на две партии и ныряют поочередно. Они опускаются на глубину 12 метров с помощью тяжелого камня, который они сжимают между ног и который прикреплен к лодке веревкой. «Еще до сих пор употребляют этот первобытный способ?» «До сих пор», — ответил капитан. «Хотя здешние жемчужные россыпи принадлежат самой промышленной стране в мире, Англии, В 1802 году она получила их по Амьенскому договору. Мне кажется, ваши усовершенствованные скафандры оказали бы большую помощь при этих операциях. Да, эти бедняки не могут долго оставаться под водой. Правда, англичанин Персиваль в своем путешествии по Цейлону рассказывает про какого-то кафора, который будто бы оставался целых пять минут под водой. Но факт этот кажется мне очень сомнительным. Я знаю, что некоторые ныряльщики могут пробыть под водой 57 секунд, а самые выносливые — до 87 секунд. Однако, когда они возвращаются в лодку, у них начинает изо рта и ушей литься вода с кровью. Я полагаю, что в среднем ныряльщики остаются 30 секунд под водой. В эти 30 секунд они торопливо собирают свою сетку раковины жемчужниц, которые им удается найти. Эти водолазы и нориальщики почти никогда не доживают до старости. Зрение у них ослабевает, глаза гноятся, на теле образуются язвы, и очень часто они умирают на дне морском от кровоизлияния в мозг. «Да», — сказал я, — «это не веселый промысел» и служит он только для удовлетворения женских прихотей. Скажите, капитан, сколько раковин можно приблизительно выловить в день? От 40 до пятидесяти тысяч. Говорят даже, что в 1814 году английское правительство устроило такую ловлю, что за 20 дней добыто было 76 миллионов раковин. Что ж, ловцы много получают? Очень немного, профессор. В Панаме они едва-едва зарабатывают один доллар в день. Обыкновенно они получают одно су за каждую жемчужину. А сколько таких раковин попадается, с которых жемчужин нет? «Одно су!» «Ничего не скажешь, справедливый дележ! Это просто отвратительно!» Несколько минут мы молчали, потом капитан сказал. «Итак, решено, профессор». Вы с вашими товарищами посетите Монарскую мель, и если туда уже прибыл какой-нибудь нетерпеливый искатель жемчуга, мы увидим, как он будет его добывать». «Решено, капитан». «Кстати, Аранакс, вы акул боитесь?» «Акул?» — вскрикнул я. «Вопрос этот показался мне неуместным». «Да, акул», — повторил капитан Немо. «Не боитесь?» «Говоря откровенно, капитан, я еще не освоился с этим родом рыб». А «Мы уже привыкли к ним», — отвечал капитан Немо. «Со временем освоите силы. Да, к тому же мы примем все меры предосторожности и будем вооружены. А может быть, по дороге удастся поохотиться на какую-нибудь зубастую неприятельницу? Ну так, до завтра, профессор. Завтра будьте готовы пораньше». С этими словами капитан раскланялся со своей обычной любезностью и ушел. Если вас приглашают охотиться на медведя в швейцарских горах, вы можете сказать «Очень хорошо, завтра пойдем на медведя». Когда вас приглашают охотиться на льва в атласских долинах или на тигра в индийских джунглях, вы можете отвечать «О, так мы идем на тигра или льва». Но когда вас приглашают поохотиться на акул в их родной стихии, вы, прежде чем ответить, должны потратить несколько минут на размышление. Но что касается меня, то я, признаюсь, сильно струсил. На лбу у меня выступили капельки холодного пота. «Обдумай хорошенько», — сказал я самому себе. «Спешить некуда. Охотиться за морскими выдрами, как мы охотились в лесах острова Криспо, это еще ничего, но бродить по морскому дну, когда знаешь, что того и гляди, появится зубастая красавица — дело другое». Я знаю, что в некоторых местах, например, на Андаманских островах, негры, не задумываясь, нападают на акул с кинжалом в одной руке и петлей в другой. Но я знаю также, что многие из этих смельчаков отправляются к працам. К тому же я не негр. Да если бы я даже был негром, то небольшое колебание в подобном случае мне можно простить. Я стал размышлять об акулах. Мне представились их громадные челюсти, вооруженные многочисленными рядами зубов, челюсти, которые могут перекусить человека пополам. Думал я, думал и додумался до того, что уже начал чувствовать боль в пояснице. Кроме того, меня возмущала беспечность, с какой капитан Немо пригласил меня на эту охоту. Я не могу примириться с его спокойствием. Со стороны можно было думать, что он пригласил меня поохотиться на какую-нибудь безобидную лисицу. Утешал я себя тем, что консель, видимо, не захочет идти, и его отказ избавит меня от этой приятной прогулки. А Что касается Неда Лэнда, то я не был уверен в его благоразумии. Опасность всегда его не отталкивала, а привлекала. И чем опасность была больше, тем привлекала сильнее. Я попробовал опять читать книгу Сера, но перелистывал ее теперь машинально. Между строк мне виделись зубастые, разверстые пасти. Вдруг вошли Канцель и Нед Лэнд, спокойные и даже веселые. Вероятно, они еще не знали, на какое веселье их пригласили. — А я вам скажу, профессор, — сказал Нед Лэнд, — что этот капитан Немо, чтобы ему провалиться, — Сделал нам сейчас любезное предложение. — А, — перебил я, — вы уже знаете. — С позволения их чести, — сказал консель. Капитан Немо нам сказал, приглашаю вас посетить завтра вместе с профессором знаменитые Целонские жемчужные промыслы. Он сказал это очень учтиво, очень ласково, и показал себя настоящим джентльменом. — Больше он вам ничего не сказал? — Ничего, — ответил канадец. «Только прибавил, что он вам уже говорил про эту прогулку». «Он точно мне говорил, и он ничего вам не сказал об одном обстое...» «Ничего, профессор, ничего. Что ж, вы согласны?» «Я-то... Разумеется. Я вижу, что вы всем этим очень довольны, Ленд». «О, это очень занятно, профессор». «И очень, может быть, опасно», — заметил я с ударением. «Опасно!» — вскрикнул Нэтт «Нашли опасность!» «Побывать там, где ловит жемчуг. Что ж тут такого?» Очевидно, капитан Немо не счел нужным сказать моим товарищам об акулах. Я встревоженно смотрел на них, и мне казалось, что у них уже не достает руки или ноги. Должен ли я их предупредить или нет? Разумеется, должен, но как это сделать лучше?» — С позволения их чести, — сказал канцель, — я бы послушал историю о том, как добывают жемчуг. Я бы хотел, чтобы их честь изволили поподробнее рассказать про ловлю жемчуга. — Рассказать тебе про ловлю жемчуга, консель, спросил я. — Или про разные случаи? — Про ловлю, про ловлю, — перебил канадец. — Если хочешь отправиться в путь, так прежде нужно узнать дорогу. «Ну, так садитесь, друзья мои, и я вам расскажу все, что сам вычитал в книге англичанина Серра». Нэт и Канцель уселись на диван, и тотчас же канадец задал мне вопрос. «Профессор, что такое жемчужина?» «Любезный друг», — отвечал я ему, — «поэт называет жемчужину слезой моря. Восточные народы считают жемчужину...» отвердевшей каплей росы. Для женщин это украшение – небольшой камень овальной формы с перламутровым блеском, который они носят на шее, в ушах или на пальцах. Для химика – смесь фосфорно-кислой соли и углекислого кальция. И, наконец, для натуралиста – это просто болезненный нарост внутри некоторых двухстворчатых раковин, представляющий собой шаровидный наплыв перламутра внутри мягкой ткани мантии моллюска. «Класс, моллюски двустворчатые или безголовые», — сказал Канцель. «Точно так, Канцель», — ответил я ему. Ну вот, между этими моллюсками, способными образовывать жемчужины, кроме настоящей морской жемчужницы, есть пинны, морские ушки, турбо-тридакны, одним словом, все выделяющие перламутр, то есть органическое вещество, отливающее голубым, голубоватым, фиолетовым, розовым или белым блеском, устилающее внутренность их створок. «Значит, и съедобные ракушки тоже могут производить жемчуг?» — спросил канадец. «Да, например, ракушки, которые водятся в некоторых водах Шотландии, Уэльса, Ирландии, Саксонии, Богемии и Франции». «Ну, это хорошо, что вы сказали. Я теперь на эти воды буду глядеть повнимательнее. Если случится, там побывать». Главным образом производит жемчуг-моллюск, известный под названием «жемчужница» — мелиагрина Маргаретифера драгоценная перловка. Жемчужина — это не что иное, как перламутровое сгущение сферической формы. Оно или прикрепляется к створкам, или пристает к самому моллюску. На створках жемчужина прилеплена крепко, а на моллюске она только чуть держится. Но у нее всегда есть ядро, и народное тело, песчанка или паразит, попавшее в раковину или ткань моллюска. Вокруг него и нарастает перламутровое вещество в продолжении многих лет тонкими концентрическими слоями. «Много находит жемчужин в одной раковине?» — спросил консель. «Много, друг мой, в некоторых раковинах попадается по целому ожерелью. Говорят, что когда-то была найдена раковина, где было найдено 150 акул». «Акул?» — вскликнул Нэтт Лэнд. «Разве я сказал акул?» — вскрикнул я, смутившись. «Неужели я сказал акул? Я хотел сказать жемчужин. При чем здесь акулы? Это не имеет никакого смысла». «Их честь это справедливо изволил сказать», — ответил консель. «А теперь, с позволения их чести, желательно бы узнать, каким способом вынимают жемчужины». Ну, «Есть много разных способов. Часто, когда жемчужины через чур крепко пристали к створкам, так их вырывают щипчиками. Обычно же раскладывают раковины на плетенных циновках из испанского дрока, который растет по берегам. Моллюски умирают на воздухе и через 10 дней уже находятся в требуемом состоянии разложения. Тогда раковины погружают в огромный резервуар с морской водой, потом открывают и промывают, самые крупные жемчужины выбирают вручную. Затем начинается работа сортировщиков. Прежде всего, они отделяют перламутровые пластинки, известные под названием «настоящий серебристый», белого дичка и чёрного дичка, и раскладывают их по ящикам весом от 120 до 150 килограммов. Потом они вынимают из раковин ноздреватое вещество, по-рехнему, кипятят его и процеживают, чтобы извлечь самые мелкие жемчужинки. — Как же ценятся эти жемчужины? По величине? — спросил консель. Не только по величине, — отвечал я но и по форме, по цвету, по блеску, по игре. Самые ценные жемчужины — те, которые образуются в ткани самого моллюска поодиночке. Они обыкновенно бывают белые, большей частью непрозрачные, но иногда попадаются такие, которые отличаются какой-то особой опаловой прозрачностью. Они или шаровидные, или грушевидные. Из шаровидных делают браслеты, а из грушевидных — подвески. Грушевидные встречаются реже и поэтому продаются дороже и поштучно. Жемчужины, которые снимают с раковин, имеют неправильную форму и продаются на вес. Наконец, есть еще низший сорт жемчуга – мелкие жемчужинки, известные под названием бисер. Этот жемчуг продается мерками и идет большей частью на вышивание церковных покровов и украшений. «А ведь отбирать крупный жемчуг от мелкого — работа долгая и трудная», — сказал канцель. «Нет, канцель, вовсе не такая долгая и трудная, как ты полагаешь. У сортировщиков есть особые сита, дырочки, из них различной величины, и всего их 11 номеров. Самый крупный жемчуг остается в сите, где имеется от 20 до 80 дырочек. Это самый первый сорт». Второй сорт жемчуга остается на решете, в котором от 100 до 800 дырочек. Наконец, третий сорт остается на решете, имеющем до тысячи отверстий. Хитро придумано, сказал консель. А какое из позволений их чести получается доход с этой жемчужной ловли? Если верить книге Сира, то цейлонские жемчужные поля ежегодно приносят 3 миллиона акул. Акул! – вскрикнул Нет Лэнд. «Франков, с позволения их чести», — заметил канцель. «Да, да, франков. Три миллиона франков», — поправился я. «Но я думаю, что все-таки теперь жемчужные промыслы приносят меньше, чем прежде. Да вот вам пример. Американские жемчужные промыслы приносили в царствование Карла V 4 миллиона франков, а теперь всего две трети этой суммы. Общий доход с жемчужной ловли можно оценивать в 9 миллионов ежегодно». «А вот я слышал, с позволения их чести, что бывали такие жемчужины, которые очень высоко ценили», — сказал консель. «Бывали, консель, Говорят, Цезарь подарил Сервилии жемчужину, которая стоит двадцать тысяч франков на наши деньги». А я так слыхал, что одна дама растворяла жемчуг в уксусе и пила», — сказал Натланд. «Клеопатра», — заметил консель. Чего только эти штучки не выдумывают, ведь у такого жемчужного напитка должно быть кошмарный вкус, сказал Нет Лэнд. Разумеется, Нет, отвечал канцель. Верно, и она не находила в нем ничего такого хорошего, зато ей было лестно, что она может выпить рюмочку такого уксуса, который стоит сто пятьдесят тысяч франков. О, очень мне жаль, что я не женился на этой лакомке сказал канадец, делая такое движение рукой, которое без слов выражало его мысль. «Вы?» — вскричал консель, «Вы муж Клеопатры!» а «Что ж», — отвечал канадец. «Ничего, можете смеяться. Я ведь собирался один раз жениться. И если не женился, так это не моя вина. Я даже купил невесте жемчужное ожерелье. Ее звали Кэт Эндер, невесту. Только она вышла за другого». А знаете, сколько я заплатил за эти бусы? Жемчуг был крупный, такой крупный, что одна жемчужина не прошла бы и в двадцатидырочное решето. А я заплатил за него всего-навсего полтора доллара». «Дружище, нет, ответил я, смеясь, — «вы купили искусственный жемчуг, простые стеклянные шарики, намазанные жемчужной эссенцией». «Что же, эта эссенция, надо полагать, дорого стоит?» «Да ничего не стоит. Это просто серебристое вещество с чешуей рыбы-уклейки, растворенное в азотной кислоте. Оно ничего не стоит». «Может, поэтому Кэт и вышла за другого», сказал канадец со спокойствием философа. «Да, вот мы говорим про дорогие жемчуга, а я забыл сказать, что у капитана Немо есть диковинная жемчужина. Я полагаю, что подобные никогда и никто не имел». «Вот это?» — спросил канцель, указывая на великолепный перл под стеклом. «Она самая», — ответил я. «Могу сказать, что она стоит 2 миллиона... Франков?» — поспешил подсказать канцель. Э, «Да, два миллиона франков», — повторил я. А капитану, вероятно, стоило только потрудиться поднять ее. «А может быть, завтра и мы наткнемся на такую же», — вскрикнул Нэтт Лэнд. «Ну, вот у вас и бредни, Нет, сказал Канцель. «Да почему же нам не найти, Канцель? Ведь находили же другие», — настаивал Нетленд. Лэнд. «И зачем нам здесь на Наутилусе понадобятся миллионы?» — спросил Канцель. «Здесь не понадобится. Так понадобится, когда мы будем в другом месте». «В другом месте», — произнес Канцель и покачал головой в знак того, что он очень сомневается, что мы будем когда-нибудь в другом месте. Ну что ж, сказал я, на это части прав. А знаете, если бы мы в самом деле привезли в Европу жемчужину на несколько миллионов, так это придало бы большую достоверность нашим рассказам и большую цену нам самим. Я полагаю, что так, ответил канадец. А что с позволением их чести ловля жемчуга очень опасна?» — Спросил канцель. Нет, оживился я. Нет, если принять какие-либо меры предосторожности, а мне кажется, тут нет никакой опасности, сказал Натланд. Рискуешь хлебнуть два-три лишних глоточка морской воды, вот и все. Разумеется, Нет, сказал я, стараясь подражать беспечному тону капитана Немо. А что вы боитесь акул, Нет? Я, ответил канадец. Знаменитому гарпунеру, да бояться акул, плевать мне на них. Да ведь тут же дело не в том, чтобы бросить в акулу гарпун. Зацепить его багром, втащить на борт, отрубить ей хвост, выпотрошить, вынуть сердце и бросить его в море. Значит, придется именно в воде. В воде. Ну что ж, лишь бы хороший гарпун в руки, так все пойдет как по маслу. «Вы знаете, профессор, эти твари — неловкие животные. К примеру, хотят они вас схватить, так им непременно надо сначала перевернуться. А вы тем временем...» Нет Лэнд как-то так произнёс слово «схватить», что меня мороз пробрал по коже. «Ну, а ты, канцель?» — спросил я своего верного слугу, «Ты что об этом думаешь?» «Я с позволения их чести буду говорить прямо, без утайки». Я решил, что канцель... Отказывается идти, и у меня отлегло от сердца. Коли их честь решается идти, так почему бы не пойти мне, верному слуги их честь? Я пойду.